Этюд номер 9. Что делать, если тебя бесят выползающие по весне влюбленные парочки, особенно когда они публично целуются? Отвечаю. Успокоиться. Все проходит. Особенно весенняя влюбленность. Просто закрой глаза, глубоко вдохни и представь себе эту пару. Нет, не через 10 лет. Через год. Они уже не целуются на улице. Они орут друг на друга в магазине обоев или сантехники. Представила? М -м -м. А теперь представь ипотеку, кота, собаку и секс каждую субботу. Нет, каждую вторую субботу. Стало легче? Вот видишь. Они этого не знают, верят, что у них получится иначе. Но ты-то понимаешь, как все будет, поэтому не расстраивайся. Согласен, чужое счастье раздражает, но оно 100% закончится. Просто надо подождать. Есть более рабочая версия. Предположить, что им просто негде целоваться, кроме улицы. Отовсюду выселили, ничего в жизни не удалось, вот и жмутся в парке. От безысходности. Вы дома это делаете, в тепле, в уюте, а у них дома нет. Знаю, тебе стало легче от такой мысли. То же самое с сексом в автомобиле. Как вижу Porsche Panamera, которые трахаются, сразу понимаю, негде людям жить. Не сложилась судьба. Вот и приходится, считай, на улице заниматься воспроизводством себе от подобных. Не веришь? Постучи им в окно и спроси, не нужна ли помощь. Увидишь их счастливые, плачущие от умиления лица. Если в тебя вдруг выстроит в ответ на стук, не сердись. Люди доведены до отчаяния и думают, что ты хочешь отобрать у них последнее, машину. Я ведь только начал. У нас целые сайты посвящены обсуждению того, как в реальности плохо тем, кто осмелится сказать, что ему хорошо. Я сам туда комменты пишу под ником Светлый Человечек 16. Но если ты не такая, как я, то при виде влюбленных постарайся уловить вибрацию. Она всегда есть. Это любовь. Похожа на магнитное поле. Почувствуй его и ощути момент, когда она запустит твое собственное, может быть, пока еще спящее. Это обязательно случится. И тогда ты сама будешь стоять с кем-то под весенним снегопадом, держаться за руки и слышать, как стучит чужое сердце, ставшее вдруг твоим.